Колин напрягся при приближении манекена, отодвигаясь настолько, насколько возможно. Окно оказалось прямо за ним, и он мог практически представить треск, с которым силовое поле испарило дождь. Злодей повернулся и выложил клавиш на край его стола. Первая была «Т». Затем он выложил И. В 15 сантиметрах правее злодей расположил «Я» боком. Затем поправил. Он уступил от стола и снова повернулся к Колину. «Ты? Я?» Спросил Колин. Манекен кивнул. «Это загадка?» Манекен повернул свою верхнюю часть в другом направлении и потянулся к разбитому монитору. Он подобрал кусок стекла и кусок чёрной глянцевой пластмассы. Соединив их, он поднял их к правой части своего лица, глядя на Колина. Манекен начал медленно менять угол между стеклом и пластиком. Через долгих пару секунд намерение злодея стало ясным. Колин напрягся, а манекен застыл, поправляя и фиксируя угол осколка. Благодаря черной подложке и аккуратно подобранному манекеном углу, стекло стало отражать половину лица Колина, перекрывавшего часть головы манекена. «Нет!» – пробормотал Колин. «Спокойней!» – прошептала дракон из ближайшего динамика. «Они в здании! Придут на помощь через две минуты, а то и меньше! Я вижу их через камеры наблюдения!» «Я не такой, как ты!» – прокричал злодею Колин. Манекен оставился на него неглубокими пустыми глазницами. Я ни с кем не встречался и не заводил детей, потому что я должен был быть здесь. Я знал, что моих близких могут использовать против меня, так что у меня хватило ума не заводить их. «Колин!» — громко взмолилась дракон. Злодей остался неподвижным. «Отвечай мне, мать твою! Выкладывай слова клавишами, если хочешь!» Заорал он на сумасшедшего технаря. Манекен слегка качнулся и выпрямился неожиданно резким движением, как будто он мог свалиться кучей, если не будет осторожен. Он воспользовался рукой, чтобы вправить спину с громким щелчком. Колин продолжил. «Каждый день я помогал людям, и боролся со злом и останавливал преступников каждый день. Пусть немного, совсем немного, но я что-то делал!» «Колин, прошу, остановись!» Слова дракона не имели значения. Он все равно умрет. Он понял это, как только узнал манекена, но без боя он не сдастся. Вронит его так, как только сможет. «Ты хочешь сравнить нас, выродок?» «Наверное, у нас обоих были плохие дни». «Дни, когда все идет не так. Дни, когда мы были слишком медленны, тупы, слабы, не готовы или измучены. Дни, которые мы будем вспоминать всю жизнь, размышляя о том, что можно было сделать по-другому, что можно было сделать лучше, что могло бы получиться. Разница между нами в том, что я не сдался, что я пытаюсь принести пользу даже в заключении. Он прервался, переведя дыхание. «Ты начал свой большой проект, привлёк внимание надежды всех людей в мире, а потом завалил все из-за того, что не смог принять смерти близких». «Ты оскорбляешь их память каждой секундой своего существования таким, как сейчас!» Манекен впечатал его в стену с большей силой, чем он ожидал от искусного тела. Затем лезвие, выпрыгнувшее из ладони манекена, пронзило плечо, ведущее к обрубку руки, и воткнулось в стену за спиной. Злодей отвел руку и вбил лезвие в живот колена один, два, три раза. Каждый динамик в комнате заорал голосом дракона. Взмах лезвия рассек ему переносицу и глаз, ослепив его. Ничто из перечисленного не болело так, как казалось бы должно. Как ни странно, это обычное дело при таких серьезных ранах. Колин попытался засмеяться, но не смог. Кровь заливала его рот и горло через еще рану в лице. Он позволил голове склониться вперед, чтобы кровь в основном текла изо рта. Он попытался двинуться вперед, атаковать ножом, но не смог оторвать плечо от стены, хотя клинок на больше его не держал. Не хватало сил или что-то материальное. Кость или плоть застряли в дыре стены. Нельзя сбиваться на такие мысли. У него все еще был нож. «Одно отверстие в замкнутых системах, составляющих жизненно важные части тела манекена, и произойдет утечка жидкостей, появление патогенов, с которыми он не сможет справиться». Он попытался заговорить, но во рту было слишком много крови, и ему удалось только сильно закашлять, залив кровью белую грудь манекена. Взгляд размывался. Он даже не мог отвлечь психопата разговором от своих действий, можно было лишь молиться. «Не ради меня, господи. Я, наверное, не заслуживаю этого шанса». «Ради каждого, кого этот ублюдок убьет, если у меня не получится». Он ударил ножом, целья в грудь соперника. Его рука остановилась. С одним еле видимым глазом он не сразу понял, в чем дело. Манекен поймал его руку. Он надавил, словно мог переселить монстра. Чудом рука продвинулась чуть ближе к врагу. Он удвоил усилие и еще немного приблизил. Лезвие выдвинулось из плеча манекена, около локтевого соединения. Плечо выстрелило, как маленькая ракета, втыкаясь в стену, и на секунду цепь провисла. Колин надавил на нож, оказавший считанных дюймах от груди манекена, до того, как цепь втянулась, натягивая металлические звенья. Цепь продолжила постепенно наматываться, и манекен начал тнуть его кисть назад, к стене, куда воткнулась секция его руки. Затем, будто дразня Колина, манекен сел на корточки, переместив лицо так, что от искажения, образованного эффектом ножа, его отделила какая-то пара сантиметров. «Нет!» Он сам не понимал как, но он нашел в себе силы. Нож двинулся ближе, волоски от цели. Материал корпуса сдымился прямо под глазом манекена, покрываясь темным пятном. Манекен уронил голову назад, и та, чуть не упав на пол, повисла на цепи в недосягаемости лезвия. Удерживая запястье Колина, безголовый злодей выпрямился. Он играл со мной. Манекен оттянул его руку назад, как бы давая понять, что он сам позволил приблизиться, что у Колина не было шанса. Колина потянула в сторону, и у него не было сил, чтобы удержаться на ногах. Нож со стуком выпал из его хватки на пол. Злодей поднял нож, осмотрел и нажал кнопку, проверяя его. Последнее, что Колин увидел перед тем, как тьма поглотила его взор, было тату блюдо, режущий стену у окна его же оружием, поднимающим при соприкосновении клубы пыли. «Нет, нет, нет, нет! Колин, не теря сознание! Ты нужен мне!» Услышал он голос дракона, словно бы издалека, перед тем, как потерять сознание. «С возвращением!» Услышал он ее голос, как только проснулся. «Я выжил!» Прохрипел он. Ему сделали трахеотомию. Это объяснило трубку, проходящую через горло. Оглядевшийся он увидел рядом открытый ноутбук и открытку от мисс ополчения. Наверное, она поставила ноутбук, когда оставляла открытку. Твое сердце девять раз останавливалось на операционном столе, сказала дракон. Кто-нибудь послабее не выжил бы. Как? Протезы. Несколько недель назад ваша штаб-квартира была оборудована 3D-сканером моего авторства. С помощью него тебе сделали заказанные мной детали. «Местные доктора смогли продлить твою жизнь на то время, пока сканер делал необходимые комплектующие, и под моим руководством смогли вживить их». «Умница», — сказал он с искренней симпатией. «Извини, что так вышло с твоим лицом». Он попытался поднять руку и обнаружил, что к ней подсоединена капельница. Осторожно, стараясь не перепутать трубки, он прикоснулся к лицу. Почти незаметно живая плоть переходила в пластик и обратно. Все в порядке», — ответил Колин. «Твой новый глаз не работает». «Думаю, я знаю, почему и смогу починить. Просто нужно время». «У тебя есть и другие дела». Он кашлянул и тотчас же пожалел об этом. Боль пронзила горло сокращением мышц. Живот ощущался странно. Он начал было говорить, остановился прочистить горло, затем закончил. «Думаю, можно просто надеть глазную повязку. Это не всё. Эти импланты – прототипы. Некоторые я изобрела, пока ты была в хирургии. Они временные. Я могу сделать лучше». «Я боюсь, тебе придется лечь под нож еще пару раз. Больше, чем пару». Все в порядке. Спасибо за все. Повисла пауза. «Ты настоящий идиот, Колин. Большего идиотизма я в жизни не видела». Он рассмеялся. С каждым смешком его трясло от боли, но он не мог остановиться. «Ага, надеюсь, тебе больно». Хотел спровоцировать его. Посмотреть, смогу ли заставить его открыться. «Повторяю, это самый большой идиотизм, что я когда-либо видела». «Он собирался убить меня в любом случае». «Да ну! Он мог тебя убить, но не убил». «Он пытался». «Нет, Колин, взгляни». На ноутбуке, стоящем возле него на столе, открылся браузер. Загрузилась картинка. Фото. Манекен снова оставил сообщение. Три клавиши на столе. «BRB». Это сокращение, использующееся при общении в интернете или смс. «Скоро буду». «Может, это для вас». «А может, для тебя». «Он оставил меня, посчитав мертвым. Он же не мог на самом деле предполагать, что я выживу». Дракон промолчала, а он подумал о манекене. Несмотря на молчание, жуткое поведение, того, что он превратил себя, манекен был выдающимся человеком. Человеком, способным оценить имеющиеся в здании ресурсы, способным заметить то, что Колин был на связи с драконом, и нанести урон достаточный, чтобы поставить его на грань жизни и смерти. Черт, наверное, мог», — признал Колин. он смотрел на фото долгие секунды а потом отвернулся Надеясь развеять мрачную атмосферу Колин улыбнулся и спросил у нее что-то сказала за мгновение до того как я отключился ты нужен мне тишина затянулась настолько что он понял что допустил какую-то бестактность вот только не был уверен какую дурак что-то подобное и стоило ему должности с этого и начался эффект домино приведший его к заключению в той комнате приведший к тому что он стал легкой целью для манекена К тому, что он оказался здесь, в этой постели. Он никогда не понимал, что говорить, как говорить и кому говорить. Он уже собирался извиняться, когда дракон заговорила. Эти протезы, что я тебе установила, — это часть большого проекта. Я собиралась использовать их для себя. Она калека. Он знал, что она выжила после атаки Левиафана на Ньюфаунленд. Следовало ли удивляться, что она сильно пострадала? Это объясняло ее нежелание показывать лицо. один из его протезов был как раз лицевым. «Извини», — сказал он. «Я не знал». «Нет, не в этом дело». Она выдержала паузу. «Мне нужно кое-что тебе рассказать о себе».